Глава вторая «Даже не знаю, как вас отблагодарить», — патриарх рода вчерашниных выглядел истощённым. Но сейчас он будто открыл в себе второе дыхание. «Деньгами», — проворчал я, пребывая в плохом настроении. Зато Анна вся сияла, словно лампочка. «Это было действительно сложно. Не сосчитать, сколько раз мы были на грани смерти». Добавила моя седовласая помощница. Не знал, что Зима умеет изгонять проклятие, удивился тот, глядя на нее. Думаю, вы сами знаете, какой у нас богатый опыт взаимодействия с проклятиями. Мило улыбнулась она, отчего у людей вокруг пробежались мурашки по телам. Да, что-то такое, припоминаю. Еще полгода и эта сущность обратилась бы в полтергейста, причем такой мощи, что немалая часть города пострадала бы. «Впрочем, вряд ли бы вы дожили до этого момента». «И ещё одно», — заговорил я, смотря патриарху в глаза. «Фраза «Страдай, вчерашка, страдай, как я!» «Вам о чём-нибудь говорит?» После этих слов патриарха перекосила, а после его вены вздулись от кипящей злости. «Вижу, что говорит. Если надо, могу написать вам официальный документ и зафиксировать данную лику. «Буду благодарен», — сквозь зубы прошипел он. «Тогда моя помощница привезет вам его вечером. Об оплате тоже договоритесь с ней. А нам, пожалуй, надо отдохнуть», — покачал я головой и устало застонал. Взяв витающую в облаках девушку за руку, потащил ее наружу. Правда, вскоре остановился. «Рекомендую есть побольше мяса высокоранговых монстров и использовать распылитель маны. Так вы быстрее поправитесь». «После этого мы ушли». Ворот нас ждали Жанна с Кики, а также боевой конвой Зимовых. И последние были малость офигевшими. Впрочем, много кто в этот день офигел. Все же не каждый день своими глазами видишь проклятие, тем более такое жуткое. А еще приходит осознание того, что оно тебя ест, а ты ничего не можешь сделать. Это пугает. Далее Анна поехала к себе домой, и я к себе пока ехали проинструктировал жанну озвучил какую сумму я хотел бы получить но ну и чтобы она проверила имущество рода что они могут мне предложить в качестве награды кто знает вдруг у них нет свободных средств также небольшую часть дохода определю анне помощь от нее все же была существенной а теперь о плохом почти половина моих призраков искупили вину в том сражении и обрели покой Это существенно снизило мой доход Б. Но это теперь не важно, так как даже несмотря на все затраты, которых было просто уйма, мой баланс достиг 1700. А значит, я могу улучшить алтарь. Добравшись до дома, я вместо того, чтобы ужинать, направился в подвал к своему алтарю. Рыжие пытались проследить за мной, и, судя по всему, уже не раз пытались проникнуть в подвал. Вот заразы любопытные. «Похоже, уже подозревают меня». «Ладно, я для прикрытия взял с собой несколько книг, мол, пошёл читать в тишине и покое. Не поверят? Ну и ладно». Вскоре я уже сидел напротив алтаря, и брюхо мое уже было в норме. Точнее, не было его, лишь гладкий живот да пресс. И вот я принёс его пускать силу, вливая в алтарь, и подмечу, что проводимость силы куда выше — Либо шестой ранг помог, либо улучшение физического состояния тела. Впрочем, вероятно, и то, и то. Так, стоп, откуда столько силы тянется? Дьявол! Вот оно что! Мой алтарь не был завершён, оттого у меня всего шесть сантиметров. Мне же и хватит энергии. Должно хватить. Продолжая вот обелиск в центре алтаря начинает вытягиваться. Семь сантиметров. Восемь. Девять. Он рос и рос. Первый уровень полностью завершился, и по телу пробежало тепло, дающее понять, что я стал чуточку сильнее. Однако это лишь начало. Теперь вместе с обелиском начали расти и башни, окружающие его. Но сперва они слегка отъехали в сторону, и появилась одна дополнительная, став девятой. В итоге башни вытянулись до 15 сантиметров, а обелиск... Вот теперь я понимаю. 20 сантиметров. Всяко лучше пяти, как было изначально. А на третьем, вероятно, будет тридцать или даже сорок. С таким размером не стыдно и с молодыми богинями общаться». «За что?» — раздался болезненный стон паразита. «Кажется, ему стало тяжело из-за моей возросшей силы». Влил в него пару единиц Б. И тут же услышал стон облегчения. «Спасибо». Но ты вот это... Держись там!» А я постараюсь побыстрее ранг поднять. Баланс энергии – 171. Местелище душ – 90 из 390. Мест в аду – 18 из 39. Количество стражей – 2 из 4. Доход. Верующие – 6,3. Души – 9. Ад – 9. Алтари – 40. Расходы. Стражи – минус 12. Слуги. Минус двадцать девять одна Минус четыре. Крепость. Минус десять. Итого девять Так, нужно срочно идти во врата за Б. Иначе я могу и не пережить бой столкновения с сильным противником. Но ужин. Хотя есть идея. Ха, это гениально. Некоторое время спустя, где-то за городом, Около врат, что стали подземельем и бослились со здоровенным камнем. Гаус и недомевающие солдаты. Господин, это подземелье Ранга С. Вы уверены, что хотите пойти туда один с ними? И. Э, колбаса? Офицер СКО смотрел на меня как дракон на гномов, что разукрашивают его яйцо и песни поют. Ну а что, я не поужинал. Поэтому у меня за спиной рюкзак полной еды, на поясе меч. В руках две колбасины. Одна краковская, вторая и не колбаса вовсе, ветчина. Также за мной шли Жанна с Кикиморой, у которой копье и щит ранга «Б». А Зачем Жанна? А кто потом приведет Кикимору в порядок после боя? Макияж наложить, волосы привести в порядок и прочее. А еще я взял птицу. Правда, ворон дрых, но это ненадолго. Вкусная колбаса. Я не поужинал просто. Или какие-то проблемы. С недоумением посмотрел я на солдата. «Нет, ну, женщины...» «Нормально всё будет», — подписал бумаге, и, несмотря на бурчание мужчины, пошёл во врата. А за мной и женщины. Оказались мы в горном ущелье. Эх, снова горы. враг в засаде», — тут же произнесла Кикимора, начав принюхиваться. Одновременно с этим мой страж начала раздеваться, аккуратно складывая одежду, а Жанна помогала ей, иначе одежда испортится. — Очередная корова! — раздался недовольный голос птицы. Ворон лежал на моём рюкзаке и уже проснулся. Проворчав, он отвёл взгляд от Кихимора с её третьим размером, который пока был в ливчике, и собрался было уснуть. Вот только я схватил его за лап и потянул на себя. — Обижаюсь, коров! Беспритал, Ты что, спать собрался? — поинтересовался я у него. — Возможно, коров. — В разведку иди. Там засада впереди. Подбросил я его, и тот, замахав крыльями, взлетел. «Это же ранг! Царя! Вдруг меня убьют!» «Значит, станешь зомби-вороном!» Пожалуй, плечами и заулыбался. «Ну или в ад Птица тут же умчалась прочь, а я продолжил есть. Пикимора постепенно разделась и уже была готова к кровавой жатве, а врагом оказались монстры, напоминающие горил разумом они были чуть похуже гоблинов но использовать простое оружие и засады умели чем киима убедилась лично и весьма быстро стоило ей пройти всего сто метров по горному ущерю как на нее напало два десятка серых гориллоподобных существ два метра ростом мощные руки короткие ноги крепкие тела и грозные монстры они бросали в моего стража камни а место для засады выбрали такое что взобраться на скалы крайне тяжело Но не для неё. Вытянув когти, Кикимора легко начала сбираться, а сверху раздалось кар. После этого спины горил ударили огненные шары. Вот только у тех обнаружились барьеры, весьма прочные. «Ву-у!» <связывая> воскликнула одна из горил, и в чёрную птицу полетели камни. Да так быстро, что ворон едва смог уклониться, и то магию использовал. Зря не так, ведь Кикимора уже забралась к ним. Первая и заметить не успела, как на неё набросились и принялись рвать барьер с особым остервенением. А я не забывал подливать силы, чтобы когтям было проще скрывать защиту. И вот первая гадина сдохла, но тут же поднялась. На втором уровне алтаря я смог научиться поднимать марионеток через своих стражей. Горилла тут же бросилась на товарищей, и началось побоище. У горилл были барьеры, а моя марионетка не знала боли. А чуть позже мой ворон принёс копьё, скинув в руки самой целой марионетки. Дела сразу пошли на лад. Жаль, птица не смогла унести щит. Правда, ворон говорил, что и копьё не унесёт, но унёс же. Вскоре мои гориллы добили всех на левой стороне ущелья и кинулись на правую. А после устроили небольшой перерыв. К Кимори нужно было подкрепиться, чтобы восстановить раны. Досталось ей не слабо, но в основном из-за камней, что в неё кидали. А пока она отдыхала, я практиковался в магии на но Ну и кристаллы поглощал, нужно повышать ранг. В скором времени мы продолжили зачистку, и почти весь следующий час мы попадали в одни лишь засады. Теперь понятно, почему за три попытки этот осколок так никто и не зачистил. Ну и понятно, почему он развился до подземелья. Просто никто не хочет рисковать жизнью, а те, кто посильнее, просто не хотят тратить время на жалкий церанг». Вот только ущелье это лишь цветочки, а ягодки. Ягодками было поселение горил. Жили они, конечно же, в пещерах в горе, отчего вся гора выглядела как муравейник? Но они будут утомлять подробностями более сильных горил там не было, хотя их присутствие было бы логичным. Вместо этого их просто было много. Сейчас я мог управлять десятью марионетками, но при полной концентрации это число увеличилось до пятнадцати. В итоге, найдя уютную пещерку с костром и шкурами, разместился там с Жанной. Одна марионетка храняла нас, а остальные воевали. Когда надо было, я отпускал извеченных марионеток, а Кикимора поднимала новых. Так и зачистили это логово, а там и до главных гориллы добрались. Правда, пришлось мне вмешаться, так как эта зараза оказалась чересчур сильной и могла убить Кикимору. Как я объясню из кого, что вошли мы втроём, а вышли лишь вдвоём, а потом Кикимора объявится живой, здоровой, но уже при зачистке другого осколка. В общем, дилемма. Имя Бога угадывать не стал. Оттого после разрушения ядра ощутил волну чистейшей маны, ворвавшейся в тело. Тот же услышал довольный стон паразита. Урвал часть маны, которая не смогло поглотить мое тело. Вот только эта часть большая или меньшая. Слишком он радостен, гад. Ладно, потом. Сейчас же... Лук. Артефактом мне достался такой длинный, элегантный эльфийский лук. И как связаны горные гориллы с лесными эльфами? Не думал, что кто-то из эльфийских богов увлекался подобным. Вот как тут угадать имя бога? Нереально. Лук Террей Л. Ранг Си. Описание. Лук известного эльфийского охотника Террей Л. Из него было убито множество могущественных чудовищ и врагов племени. При вливании в него маны можно создавать как колчан, так и стрелы. Как обычные, так и зачарованные. Рекомендуется использовать кристаллы. А, неплохо. Могу эльфам продать, хотя вряд ли. Думаю, у них гарантированно что-то получше есть. Ну, может, зомбакам своим дам. В общем, я доволен. Учитывая все расходы, я добыл девять сотен Б, и это за один-то заход. Убил, правда, на это кучу времени. Сейчас, наверное, ночь. Потому завтра как следует отосплюсь на уроках. В кармане было сорок кристаллов ранга С и ещё немного ранга Е, e, который я не доел. Жанна уже и так вся сияла от влитой в неё светлой магии. Так и свельчком стать можно было. «Господин, я тут обнаружила небольшую золотую желу, произнесла Кикиморна с куском золотой руды в руке. «А это прям отличные новости. И как жаль, что у меня нет своих добытчиков. Половину придётся отдать из кого за добычу и продажу». Эх! Настроение упало. Поэтому, как все собрались, пошли к выходу, где я озадачил всех своим видом. «Да мне...» «Не царапинки, как и на моих помощницах, а ещё лук в руках». «Там золотая руда!» Ещё больше я задачал подскочившего офицера и протянул кусок руды из килограмм веса. «И что дальше началось?» «Тут и все удобства для нас троих нашлись, и напитки с перекусом, чтобы мы в комфорте и довольны подписали документы о передаче прав добычи в ЛАП СКО. Как уже говорил, половину они забирают себе». Домой мы вернулись лишь поздно ночью, но оно того стоило. А потом сон, что плавно перетёк в отдых на учебной парте. Лишь к обеду удалось кое-как это спаться. И то глаза мои были щёлочками, которые то и дело грозились полностью сомкнуться, отправив меня в царство Морфея. Что было дальше, не особо помню. Но теперь я на пятнадцатом этаже нашей главной гостиницы города. К слову, самое высокое здание всего Востока. Аж шестнадцать этажей. На Западе дома достают до небес, но не у нас. Вот ну, чем выше сооружения, тем выше шанс, что оно привлечёт внимание твари, обитающих в небесах. Мы были в холле шикарного ресторана и чего-то ждали. «Саш, всё в порядке? Выглядишь потерянным», — поинтересовалась Полина, разглядывая меня. «Нет, всё в порядке», — покачала головой. «Ну, не буду же я говорить, что только сейчас проснулся». Быстро осмотревшись, увидел лишь одну, которая стояла в стороне и с кем-то общалась. «Парнем?» «Проклясть?» «Не получится, серьезных грешков нету». «Так, стоп, откуда все эти глупые мысли?» «А вот и Виталя. Полина перебила мои мысли, и я увидел здоровяка в сопровождении стройной, высокой девушки с бейджиком на груди. «Инна, менеджер». «Простите за ожидание, проблема улажена. Позвольте сопроводить вас на ваши места», — золобалась она, и тут к нам подошла Анна. «Позвони вечером. Хочу узнать, как там бабушка», — махала она рукой тому парню, и он пошёл к лифту. «Кто это?» — поинтересовался я. «Я же говорила, брат двоюрод...» Она резко замолчала, а на лице появилась хитрая ухмылка. «А ты что, ревнуешь?» «Нет, просто интересно. А вот Полина ревнует». Указал я на мелкую, которая шла по левую руку от Виталия и метала молнии взглядом в чересчур любезную Инну, что едва ли не прилипла к парню. «Да тут мне ревновать надо, а хорошенько огреть по хребтине эту сучку крашеную. Анна уставилась на нее, и тут я увидел, как к менеджеру полетел полтергейст. Но обошлось без жертв. по вот той просто расстегнулся ливчик под одеждой, которая, к слову, была белая блузка с декольте. После этого Инна попросила официантку отвести нас к нашему месту, а сама извинилась и умчалась прочь. Алина облегчённо выдохнула, а вскоре мы добрались до столика у большого окна. Подмечу, что бронированного. Казалось, отсюда можно увидеть весь город. По крайней мере, свою фабрику я увидел. Целая стоит, ни пожаров, ни дыма, ни взрывов. Всё тихо и мирно, идеально. Честно говоря, ожидал проблем. «Вдруг еще один Лесорубов вызовет меня на дуэль и попытается убить. Или еще кто. Но нет. Мы просто мирно ели и обсуждали всякую фигню». «А это правда, что вчера у особняка вчерашних видели чудовищ?» — вдруг спросила Полина. «Это было проклятие. Просто я заставил его проявиться в материальном плане», переживав кусочек змеиного мяса, ответил я. «Ого! Быстро слухи расползлись!» — подметила Анна. «Ну так аристократы же!» — захихикала мелкая и кинула взгляд на своего, пока еще не парня. Впрочем, кто их знает? В скором времени показалось та, кого так долго ждал Виталий, и к его радости вышедшая на сцену Глория внимательно прошлась взглядом по залу и зацепилась взглядом за нас. Здоровяк принял это на свой счет, но на деле же она смотрела на меня и, кажется, испытала облегчение, увидев. Я лишь улыбнулся и вернулся к идее. Концерт оказался выше всяческих похвал, и продлился он два часа. Еда тоже была неплохой, но я не сказать, что был в восторге. За автографом я не пошёл, а Виталий, как обычно. И вот стоило нам доесть и начать собираться домой, как Анна меня озадачила. «Саш, в субботу будет приём у наместника. Если я заявлюсь туда без пары, ко мне будут лезть все, кому не лень, и пытаться меня покорить». Как и отцу предлагать выгодную женитьбу. Ой, а я тоже туда пойду, Виталь. Полина уставилась на здоровяка, причем требовательно и, мол, отказу не потерплю. Прости, мне на такие мероприятия нельзя. Вдруг меня узнает, кто. Здоровяк сделал виноватое лицо и умело отвертелся. Полина, конечно же, расстроилась. Тогда и я не пойду. А мне прям очень не хочется, ведь лучше бы я вратами занялся. Однако такие приемы очень важны. Вдруг новых клиентов себе найду. Так что я согласился. А если найду своих врагов, божественной энергии я не пожалею на них.